В литературе тогда царила прекрасная пора. Выдающимся людям повсюду воздавалось должное. Хотя интриги Клоца и контраверзы Лессинга уже предвещали близкий ее конец. Интриги Клоца. Клоц 1738-1771 годы жизни. Профессор в Галле, Грубо и предвзято критиковавший археологические работы Лессинга. Последний откликнулся на его выпады своими антикварными письмами. Том 1. 1768 год. Том 2. 1769 год. С Клодцем позднее полемизировал также и Гердер. Винкельман пользовался всеобщим безусловным уважением И мы знаем, как болезненно он относился к любым публичным выступлениям, задевавшим его чувство собственного достоинства. Вся периодическая печать согласным хором прославляла его. Все просвещенные путешественники возвращались от него преисполненные восторго и обогащенные знаниями. А все его новые идеи и мысли тотчас же утверждались в науке и в жизни. Подобным уважением к нему проникся и князь Десауский. Князь Десауский Леопольд, 1740-1817 годы жизни, один из просвещенных князей империи, друг Винкельмана. Гета с ним позднее многократно встречался. Молодой, благородный и благомыслящий, Он много путешествовал и везде был желанным гостем. Винкельман был им очарован и не скупился в своих отзывах о нем на самые лесные эпитеты. Разбивка в те времена еще невиданного парка, вкус к зодчеству, который развивал и поддерживал в нем своими творениями фон Эрдмансдорф, все свидетельствовало в пользу этого владетельного князя, чья деятельность служа примером другим властителям, сулила «Золотой век» не только его приближенным, но и всем его подданным. Эрдмансдорф Фридрих Вильгельм фон 1730-1800 годы жизни архитектор, мастер парковой архитектуры, построил дворец князя в Верлица и разбил там первый в Германии английский парк, послуживший образцом для дворцового парка в Веймаре, позднее разбитого по планам Гёте. И вот до нас, молодых людей, вдруг дошел радостный слух, что Винкельман, возвращаясь из Италии, хочет посетить своего высокого друга, а по пути еще заедет к Эзеру и таким образом попадет в поле нашего зрения. Мы, разумеется, не претендовали на беседу с ним, но надеялись его увидеть. А так как молодежь охотно пользуется любым поводом для увеселительной прогулки, то между нами уже было договорено ехать в Дессау, верхами и в экипажах, чтобы там, среди красивой, облагороженной искусством природы, в мудро управляемой и со вкусом украшенной стране, собственными глазами посмотреть на достойных мужей. Эзер сам пребывал в состоянии экзальтации при одной мысли о встрече, как вдруг точно гром среди ясного неба поразила нас весть о смерти Винкельмана. Винкельман был убит разбойником в Триесте 8 июня 1768 года. Я еще и сейчас помню место, где она меня настигла. Во дворе Плейсенбурга, близ дверей, через которые мы входили в квартиру Кезеру. На Навстречу мне попался один из моих однокашников. Он сказал, что Эзер сейчас никого не принимает, и объяснил, по какой причине. Это ужасное событие произвело тягчайшее впечатление. Стон и плач стояли повсюду. Преждевременная смерть Винкельмана заострила внимание общества к его бесценной жизни. Возможно, что влияние его деятельности не было бы так велико, если бы он дожил до преклонного возраста, и земной его путь не ознаменовался бы страшным концом, подобное жизням столь многих незаурядных людей. День и ночь, оплакивая гибель Винкельмана, я никак не подозревал, что вскоре буду опасаться за собственную жизнь, так как под воздействием всех этих событий состояние моего здоровья – приняла достаточно неблагоприятный оборот. Известная склонность к ипохондрии была мне присуща и дома. Здесь же от сидячей и малоподвижной жизни она только усилилась. Боль в груди, которую я порой ощущал со времени ауржитетской дорожной катастрофы, заметно возросла после падения с лошади и очень меня угнетала. Неудачной диеты я в конец испортил себе пищеварение. Крепкое мерзебухское пиво туманило мой мозг. Кофе, повергавший меня в мелохолическое настроение, в особенности если я пил его с молоком после еды, парализовал мой кишечник и, казалось, полностью приостановил его функции, что очень напугало меня, но не заставило вести более благоразумный образ жизни. Натура моя, подкрепленная недюжинными силами молодости, металась от одной крайности к другой, от распущенного веселья к меланхолической грусти. Вдобавок тогда настала эпоха холодных купаний, считавшихся чуть ли не обязательными. Спать рекомендовалось на жестком ложе под тонким одеялом, от чего закупоривались привычные испарения. Это и другие глупости следствие неправильно понятого учения Руссо, будто бы должны были приблизить нас к природе и спасти от гибельного влияния установившихся обычаев. Все эти методы, к тому же примененные в неразумной последовательности, многим причинили весьма ощутительный вред. Я даже до такой степени подорвал свой здоровый организм, что отдельные его системы взбунтовались против целого во имя спасения такового. Однажды ночью я проснулся от того, что у меня горлом хлынула кровь. Я нашел в себе еще достаточно сил, чтобы разбудить своего соседа по комнате. У меня горлом хлынула кровь. По предположению современных врачей, Гёте заболел тогда туберкулезом легкого. Немедленно вызванный доктор Рейхель дружески оказал мне врачебную помощь. Несколько дней я находился между жизнью и смертью, но радость вскоре последовавшего улучшения была мрачена тем, что во время приступа у меня образовалась опухоль на левой стороне шеи, которую досужились заметить только когда прямая опасность миновала. И все же выздоровление всегда радостно и приятно, как бы медленно и неприметно оно не совершалось. А так как мне на помощь пришла сама природа, то постепенно я как бы сделался другим человеком. Дух мой возвеселился, чего я уже давно не испытывал. Я радовался, сознавая свое внутреннее раскрепощение, хотя извне мне все еще угрожали продолжительные страдания. Всего действия помогало мне в ту пору участливое и мною вовсе не заслуженное отношение многих превосходных людей. Я сказал незаслуженное, так как не было среди них ни одного, кого бы я неоднократно не ранил своим болезненным упрямством или глупейшим образом не избегал в течение долгого времени, чувствуя свою неправоту. Все это было позабыто, они заботливо нянчились со мною и на все лады старались развлечь и занять меня в моей комнате, да и позднее, когда я уже мог ее покидать. Они ездили со мною на прогулки, Радушно принимали меня в своих загородных домах, и я, казалось, стал быстро поправляться. Среди этих друзей я прежде всего упомянул советника, впоследствии бургомистра города Лейпцига, доктора Германа. Он был одним из тех моих сотрапезников, с которыми я свел знакомство благодаря Шоссеру. С ним, более чем с другими, у меня установились ровные и прочные отношения. Его можно было причислить к прилежнейшим из моих товарищей по университету. Он не только регулярно посещал лекции, но не менее регулярно и неустанно трудился дома. Шаг за шагом, без единого отклонения, он достиг на моих глазах докторской степени и затем возвысился до звания ассессора. Никакие усилия не были ему в тягость, и никогда он не спешил, так же, как никогда ни с чем не опаздывал. Мягкость его характера меня привлекала, а его содержательные беседы занимали мой ум. Иной раз мне кажется, что я восхищался его неизменным прилежанием, хотя бы потому, что ни в коей мере не обладая симпохвальным качеством, путем признания и уважения такового, как бы к нему приобщался. Размеренным он был не только в своих делах, но и в применении своих талантов, в развлечениях и удовольствиях. Он искусно играл на клавесине. Прочувствовал, нарисовал с натуры, да и меня к этому приохотил. Копируя его манеру, я нарисовал белым и черным мелком на серой бумаге и заросли на плейсе и еще несколько прелестных уголков на берегу тихих вод, неотступно предаваясь за этим занятием своим тоскливым думам. Он умел отвечать веселыми шутками на комичные проявления моего характера, и мне вспоминается немало приятных часов, проведенных вместе с ним, когда, к примеру, он с шутливой торжественностью приглашал меня отужинать вдвоем, и мы, при свете восковых свечей, с важностью поедали так называемого магистратского зайца, заскочившего к нему на кухню в качестве представителя родного магистрата. С солеными шутками во вкусе Бэриша сдабривая еду и повышая хмельное действие вина. Я радуюсь возможности после столь долгого времени открыто выразить благодарность этому достойному человеку и поныне энергично исполняющему свои обязанности на высоком посту за то, что в пору моих бед, пущаянных, но не во всем роковом их объеме, он выказывал преданное участие. Каждый свободный час проводя со мною и веселыми воспоминаниями, скрашивая иные печальные минуты. Помимо этого дорогого друга, много внимания подарил мне Грёнинг из Бремена. Я недавно познакомился с ним, в его расположении убедился уже во время моего несчастья и высоко оценил его доброжелательство, памятая, что редко кто по доброй воле Ищет сближения с больным человеком. Не щадя сил, он старался чем-нибудь порадовать меня, отвлечь от мыслей о моем состоянии, суля мне выздоровления и предсказывая деятельную жизнь в ближайшем будущем. Как же часто я радовался впоследствии, слыша, сколь успешно трудится этот прекрасный человек на пользу родному городу. Конечно, и друг Горн непрерывно расточал мне свою любовь и внимание. Все семейство Брейдкопфов, семейство Штоков, так же как многие другие, отнеслись ко мне как к родному, и дружеское расположение людей ласково и неприметно скрашивало эту тяжелую полосу в моей жизни. Но гораздо подробнее я должен рассказать здесь о человеке, с которым познакомился в ту пору и чья обогащающая душу близость до такой степени захватила меня, что я позабыл о печальном своем положении. Это был Лангер, впоследствии библиотекарь Вольфенбютеле. Лангер, Эрнст Теодор, 1743-1820 годы жизни. После смерти Лессинга был придворным библиотекарем Вольфенбютеле. Вплоть до встречи Гёте с Гердером 1771 год, Лангер имел большое влияние на религиозные убеждения поэта. Письма Гёте к Лангеру, впервые найденные и напечатанные в 1922 году, проливают свет на их взаимоотношения. Широко образованный, во многих отраслях весьма сведущий человек. Он радовался моей жгучей жажде знаний при тогдашнем моем болезненном возбуждении, нередко принимавшей какую-то лихорадочную форму. Он старался меня успокоить, постепенно расширяемый кругозор, так что я многим обязан даже краткому общению с ним. Этот человек в самых разных отношениях руководил мною, и он же сосредоточил мое внимание на том направлении, которого мне тогда следовало держаться». Я был тем более обязан ему, что знакомство со мною подвергало его некоторой опасности. Дело в том, что он заступил после Береша место гувернера при молодом графе Линденау, отец которого поставил новому ментору непременные условия не водить дружбы со мною. Любопытствуя поближе узнать столь опасного субъекта, он сумел устроить так, что мы встречались на нейтральной почве. Мне удалось вскоре завоевать его расположение, и он, будучи осмотрительнее Береша, заходил за мной в поздний час. Мы гуляли вдвоем, вели интересные беседы, и под конец я провожал его до дверей его возлюбленной, ибо и этот внешне суровый, серьезный и ученый человек не избег сетей одной прелестницы». Немецкая литература, а вместе с ней и мои собственные поэтические начинания, с некоторых пор перестали меня интересовать, и я вновь обратился к милым моему сердцу, древним, что неизбежно при таком автодидактическом круговороте. Подобно голубеющим горным вершинам, отчетливым в своих очертаниях и массивах, но неразличимым в отдельных частях и внутренних связях, Древние все еще заслоняли горизонт моих духовных вожделений. Я совершил обмен с Лангером, разыграв одновременно главкой и Диамеда. Я отдал ему несколько корзин, полных немецких поэтов и критиков, а от него получил множество томов древних авторов, которые должны были меня услаждать даже при затянувшемся выздоровлении. разыграв одновременно Главка и Диамеда. Главк и Диамед – персонажи Илиады Гомера. Главк отдал Диомеду свои золотые доспехи, получив взамен бронзовые. Гетто хочет сказать, что среди немецких авторов были и золотые доспехи, а среди античных – и бронзовые. Доверительность между новыми друзьями, как правило, устанавливается постепенно. Совместные занятия и общие пристрастия ⁇ вот первое, что определяет обоюдное согласие. Далее сообщительность простирается на прошлые и настоящие любовные чувства и в первую очередь на любовные приключения. Но существует и нечто более глубокое, открывающееся лишь когда дружбе суждено стать полноценной, а именно религиозные убеждения сердечные заботы, заботы о неприходящем, которые равно укрепляют основу дружбы и венчают ее вершину. Христианская религия колебалась между ее исторически сложившимся позитивным учением и чистым деизмом, основанным на понятии нравственности и, в свою очередь, призванным насаждать таковую. Различия характеров и убеждений – Проявлялось здесь в бесчисленном множестве оттенков, тем более, что на всем этом сказалось еще одно, едва ли не главное различие, определившее тогда же всплывший вопрос. В какой мере должен и может участвовать в образовании наших религиозных убеждений разум и в какой чувство? Самые талантливые и духовно значительные люди в этом случае уподобились мотылькам которые, позабыв о стадии гусениц, сбросили кокон, в котором достигли своей органической зрелости. Других, более скромных и прямодушных, можно было бы сравнить с цветами. Уже расправив лепестки для пышного цветения, они, тем не менее, не отрываются от корня, от материнского стебля. Более того, именно благодаря этой нерушимой семейной связи и приносят желанный плод. Последним принадлежал Лангер. Ученый, завзятый книжник, он отдавал Библии решительное предпочтение перед всеми письменными первоисточниками, рассматривая ее как единственный документ, из которого мы можем вывести наше нравственное и духовное генеалогическое древо. Есть люди, которым недоступно понятие Бога, равнозначенного Вселенной. Таков был и Лангер. Он нуждался в опосредствовании, аналогии которого находил повсюду, в земном и небесном. Его рассуждения, интересные и последовательные, не могли не увлечь молодого человека, отчужденного докучливой болезнью, от земных радостей, естественно, жаждавшего обратить свой подвижный ум на небесное. Библию я знал досконально, и мне не хватало только веры, чтобы признать божественным то, что я до сих пор почитал высшим проявлением человеческого духа. Но утвердиться в таком богопочитании мне было нетрудно, ведь я с детства привык смотреть на Библию как на книгу божественную. Для молодого человека с обострившейся от болезни чувствительностью Евангелие не могло не явиться желанной пищей. И хотя Лангер при своей вере оставался человеком трезвым и рассудительным, твердо стоявшим на том, что нельзя давать чувству угловенствовать над тобою и доводить тебя до экстатических неистовств, я все же не понимал, как можно читать Новый Завет, не отдаваясь чувству и энтузиазму. В подобных беседах мы проводили немало времени, и Лангер, До такой степени полюбил меня как верного и хорошо подготовленного прозелита, что сплошь и рядом жертвовал мне часами, предназначенными для его красотки. Более того, не убоялся, как то случилось с Берешем, прогневить своего патрона. За его доброе отношение я платил ему искренней благодарностью, и если все, что он для меня сделал, было бы в любое время большой заслугой, то в настоящем моем положении я не мог не расценивать это как истинно нравственный подвиг. Обычно бывает так. Стоит душе устремиться к вершинам духа, как извне с неистовой силой вторгаются грубые визгливые звуки мирской суеты, и вдруг, обнажившись, дает о себе знать долго таившийся извечный контраст. А посему и мне, прежде чем я покинул перипатетическую школу моего славного Лангера, довелось пережить событие для Лейпцига весьма необычное. Студенческие беспорядки, возникшие по следующему поводу, молодые люди повздорили с лейпцигскими солдатами, и эта стычка не обошлась без рукоприкладства. «Прежде чем я покинул перипатетическую школу моего славного Лангера», Шутливое сравнение Лангера с Аристотелем, и тот, и другой получали от своих учеников на прогулке. От глагола «перипатеин» – «прохаживаться», греческий, ученики Аристотеля получили название «перипатетиков». Часть студентов объединилась, чтобы отомстить за обиду. Солдаты оказали яростное сопротивление – И в накладе, конечно, осталась рассерженная академическая молодежь. Вскоре распространился слух, что отцы города одобрили стойкий отпор победителей и даже выдали им награды. Чувство оскорбленной чести взыграло в молодых людях, призывая их к отмщению. В городе стали открыто поговаривать, что следующим вечером кое-где будут выбиты окна, и мои приятели, явившиеся с известием, что беспорядки начались, увлекли меня за собою, ибо сумятица и опасность всегда притягивает юношей. Тут и вправду разыгрался редкостный спектакль. На одной стороне улицы, в остальной части безлюдной, толпился народ, неподвижный, бесшумно ожидавший, что будет дальше. По пустынной мостовой взад и вперед прохаживалось около дюжины молодых людей, с виду вполне спокойных, но всякий раз, дойдя до одного определенного дома, Они швыряли в него камнями и повторяли это до тех пор, пока в окнах не осталось ни одного целого стекла. Не менее спокойная, чем упомянутая сцена, происходил и весь этот бунт, не имевший дальнейших последствий.